Первое. Создателем Санхии называют Капилу, древнего мудреца, о котором одни рассказывают, что он был сыном Брамы, одним из семи великих святых, а другие рассказывают, что он был, подобно своему ученику Асури, воплощением Вишну, «И тождественен с огнем». На вопрос, в какую эпоху были написаны афоризмы, сутры, капилы, Кольбрук ничего не может ответить. Он лишь говорит, что они цитируются в других, очень древних книгах, но точно сказать, когда они были написаны, нельзя. «Сангхья» распадается на различные школы, на две или три, которые, однако, отступают друг от друга лишь в немногих частностях. Ее считают частью еретической, частью ортодоксальной. Главной целью всех индусских школ и систем философии, как атеистических, так и теистических, является указание средств пользуясь которыми можно достигнуть вечного блаженства как до, так и после смерти. Веды говорят, душа вот что должно быть познано. Ее нужно отделить от природы, и тогда она не возвратится снова. То есть Она изъемлится из круговорота переселения душ и, следовательно, из круговорота телесных форм, так что после смерти она не появится в другом теле. Это блаженство представляет собой, следовательно, согласно учению Санкхи, полное и вечное освобождение от всякого рода зла. Это учение говорит, посредством мышления, посредством истинной науки может быть достигнуто такое освобождение. Временные земные средства доставляют себе удовольствие или отвращать от себя духовное и телесное зло, недостаточны для этого, недостаточны даже средства, указываемые ведами, а именно метод, данный откровением, представляющий собою благочестие, исполнение религиозных обрядов, как они предписаны в ведах. Таким средством считается преимущественно приношение в жертву животных, и в этом отношении Санхья отвергает веды, ибо эти жертвоприношения нечисты, так как они связаны с убийством животных. Между тем, как главная заповедь Санкхья гласит «Не убивай никаких животных». Другими методами освобождения от зла являются чудовищные самоистязания индусов, с чем у них связывается уход в себя – самоуглубление. Когда индус таким образом сосредоточивается в себе, уходит в свои мысли, то этот момент, эта чистая концентрация представляет собою браму, единое, совершенно нечувственное, высшее существо, как его называет рассудок. В этом состоянии сосредоточения я, Брама. Это возвращение в сферу мысли в качестве средства спасения мы встречаем одинаково как в религии, так и в философии индусов, и они утверждают относительно этого блаженства, что оно представляет собою высочайшую вершину, и что душе, находящейся в этом состоянии, подчинены сами боги. Индра, например, бог видимого неба, гораздо ниже, чем душа, углубленная в самое себя в этом состоянии созерцательной жизни. Много тысяч индр погибло, но души не подвержены никакому изменению. Санхья — Отличается от религии лишь тем, что эта система обладает законченным учением о мышлении и не делает абстракцию чем-то пустым, а возводит ее до степени определенного мышления. Эта наука, гласит учение Сангхи, состоит в правильном познании начал могущих или не могущих быть воспринятыми внешними чувствами, начал материального и имматериального мира. Система Санкхи распадается на три отдела, на отдел о методе познания, отдел о предмете познания и отдел об определенной форме, Познание начал. А. Относительно методов познания, Санхе говорит, что существует три вида очевидности. Во-первых, восприятие. Во-вторых, вывод, inference. В-третьих, утверждение, к которому можно свести все остальные виды, как, например, уважение к авторитету, способность к учению, предание и так далее. Восприятие не нуждается в объяснении. Вывод представляет собою умозаключение об отношении причины и действия, причем лишь переходят, от одного определения к другому. Вывод имеет три формы, так как ума заключает или от причины к действию, или от действия к причине, или, согласно различным отношениям, причины и действия. Мы понимаем, например, что будет дождь, когда видим, что сгущаются облака. Мы принимаем существование огня, когда видим дымящуюся гору или умозаключаем к движению Луны, когда видим, что она в различные времена находится в различных местах. Это простые, сухие, рассудочные отношения. Под утверждением Санхья понимает предание откровение. Например, откровение правоверных вет. В более широком смысле утверждением называется непосредственная достоверность или утверждение в моем сознании, а в более узком смысле – уверение посредством устного сообщения или предания. Б. Система Санхи Перечисляет двадцать предметов познания или начал, названия которых я приведу для того, чтобы показать отсутствие в них порядка. Первое. Природа, как источник всего, есть всеобщая, материальная причина, вечная материя, неразличенная и неразличимая, она не имеет частей, производительно, не производя абсолютная субстанция. Второе. Интеллект. Первое произведение природы, само, в свою очередь, производящее другие начала. Мы можем различать в нем трех богов благодаря действию трех качеств – доброты, лживости, фаунес и тьмы. Эти качества представляют собой одно лицо и три бога, а именно Браму, Вишну и Махевшару.